Глава 113 Впечатление, произведенное в Америке и Европе, гибелью Тихоокеанской эскадры было потрясающе, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом. Показалось, а вдруг в нынешнем году, а вдруг и совсем не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америки. В газетах писали, колосс оказался на глиняных ногах. Не так-то просто завоевывать мир. Кроме того, сообщения о пиратских похождениях Резоны внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, Капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены. В банковских переводах произошел хаос, начались протесты, векселей, лопнуло несколько торговых домов. Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары. Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов, войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что не снимут траура. Названия газет были обведены траурной рамкой. Это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города выбывательскую толщу проникали жуткие слухи об агентах гарина снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судна, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бои. Подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. 17-дюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодяев. Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было «Все люди – суть дети одного Бога. Подумаем о мирном процветании человечества». Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет Присутствовать на открытии.